И выполнять дело государственной Важности, строить пост. Но душой противился Отъезду. Невельской Проводит его до мыса Куегда, Скажет напутственное слово И вернется домой. А башняк останется без угла, Где можно было бы укрыться От непогоды, без товарищей. Появились гелики на долблёнках И байдарах. Они То обгоняли русских, мчались рядом с ними, без всплеска и шума, орудуя легкими веслами, острыми как ножи. Башняку представлялось, что гелики играли, развлекались веслами, а челноки их летели сами по себе. «Яйть!» кричал им кто-нибудь из матросов, перезимовавших в Петровском по соседству с геликами. «Яйть!» смеялись гелики. Им было забавно слышать от русского родное слово «догоняй». «Куда посер?» теперь кричал кто-нибудь из геляков. «Ктёщина блины и пасёр!» потешались матросы и казаки. Там и здесь выныривали глазастые нерпы, всплёскивали громадные рыбины, на мгновение показав крючконосую башку или хвост лопату. Стремительная вода кипела, закручиваясь глубокими воронками. Геннадий Иванович Невельской плыл на вельботе впереди байдары. Он низко надвинул на глаза флотскую фуражку и наблюдал за лейтенантом. Молод Николай Константинович быть начальником устья Амура. Слишком молод. Всего двадцать. Вчера мичмана Чихачева, друга башняка и однокашника по морскому корпусу, отправил на целый месяц в поход на шлюпке, чтобы исходить, исследовать огромный дикий край, нужны мудрости и выдержка. «А у меня такие молодые офицеры!» — сокрушался Невельской. «Что станет с башняком через год-два? Быть может, ждут его впереди ордена, почести? Может, имя его появится на карте Тихого океана?» «В дальние походы отправлять лейтенанта пока еще рановато. Пусть обвыкнется среди геляков». Вероятно, невольное земляческое чувство заставляло капитана больше, чем о других подчиненных, беспокоиться о лейтенанте. Имение Невельских было в Костромской губернии по соседству с Башняковым. Капитан хорошо знал отца лейтенанта Константина Карловича, отставного майора, участника Отечественной войны. Вельбот подождал Байдару. Невельской пригласил пересесть к себе лейтенанта и шутливо сказал, «Вы поступили наперекор своей судьбе. Окончили с отличием курс в морском корпусе офицерские классы, Там, знаю, могло быть быстрое повышение в чинах, а вы отправились служить на крайний север, где одно счастье на тысячу душ. Вы могли бы на корабле идти вокруг света, а тут... Невельской широко повел рукой. Тут будете ходить пешком, на туземных лыжах, подбитых звериной шкурой, ездить на собачьих упряжках, на лодках и торговать иглами, ситцем, брошками. У Невельского чуть скуластая, брови светлые, густые, нахохленные, подвижные глаза с лукавинкой. Башняку казалось, что капитан его испытывает, попугивает. Вот сейчас он искренне рассмеется и скажет «Уже приуныли, лейтенант! Все обойдется славно!» Вечером Невельской велел причалить к берегу на ночевку. Матросы и казаки с трудом выбрались из суденышек, И, поразмявшись, немного начали собирать сухой плавник для костра, мыть клепанные закопченные ведра. Двое казаков поплелись топорами в устье ключа за кольями для таганов и палаток. От ключа они бегом волокли срубленные ольховые кусты и как-то странно извивались и мычали. Башняк сначала подумал, что казаки испугались хищного зверя и мчатся на перегонки, поднимая пыль. Служивые побросали кусты и ринулись в гущу дыма костра. И вдруг все, кто был на берегу, начали припотешно извиваться и размахивать руками, нырять в дым. Прежде чем понять, от отчего всполошились люди, башняк ощутил, как его руки, лицо, шею ожгло, ошпарило. Он шлепнул ладонью по своей щеке. Ладонь покрылась липкой кровью и грязью раздавленных комаров. Башняк тоже метнулся в гущу дыма. Он задыхался, помутилось в голове, но выскочить из дыма было страшно. Комары густым серым облаком несколько отступили от костра, но стоило кому-нибудь обезумевшего от дыма, чертыхающемуся, выскочить на свежий воздух, комары тут же наваливались на несчастного